6. Доминик Для конца октября в Северной Каролине день выдался на удивление теплым. Доминик весь взмок в своем костюме, а двух чашек кофе, выпитых с утра во время встречи с командой, стало еще хуже. Нервы у него на пределе, болезненная тревога лишает его покоя. Доминик бросает взгляд на Джалин, Может, она тоже мокрая, как мышь? Но, разумеется, жена выглядит безупречно. Джалин поглядывает на дисплей телефона, на лице ни капли пота. На ней кремовые брюки и белая блузка. В таком наряде она кажется сущим ангелом, но Доминику известно, что ничего ангельского в его супруге нет. Волосы, заплетенные в мелкие косички, собраны в аккуратный пучок, а часть их образует косую челку. В ушах с маленькими мочками покачиваются жемчужные сережки, и хотя темную бронзовую кожу джалин покрывает довольно толстый слой макияжа, косметика не течет. Возможно, Доминик бросает в жар после сегодняшнего телефонного разговора с базом. От стресса с организмом чего только не происходит. А за неполные пять часов Доминик успел накрутить себя по полной программе. Хочешь воды? спрашивает Джалин, глядя на мужа. Почему она так смотрит на него? Неужели что-то узнала? Доминик вздыхает с облегчением, когда внимание Джалин переключается на его ассистентку Мелису. Та стоит в тени навеса, а ее темные волосы стянуты в такой тугой пучок, что кажется, будто она сделала ботокс. Мелиса раздает бутылки с водой всем желающим и Джалин. Грациозной походкой направляется к ней. Когда жена возвращается с водой, Доминик опрокидывает бутылку залпом. «Две минуты!» — от громкого голоса политтехнолога Джима Доминик вздрагивает. «Хорошо. Понял», — кивает он. «Дом, у тебя болезненный вид», — говорит ему на ухо Джалин. «Если плохо себя чувствуешь, митинг можно перенести на другой день». Тот то она обрадуется. Джалин с удовольствием начнет пирить мужа. Мол, он мало старается, не стремится к большему, отлынивает от работы и не способен показать всем, кто тут хозяин. А впрочем, этого Джолин не допустит. Она его скорее вгонит в гроб, чем позволит ему уйти и испортить ее репутацию. Нет, резко отвечает Доминик, митинг приносить нельзя ни в коем случае, даже несмотря на записку в почтовом ящике. Как верно заметил Баас, доказательств нет. Уж он-то об этом позаботился. А тем временем Пола Хауэлл, главная соперница Доминика в борьбе за губернаторское кресло, по предварительным опросам опережает его. «Отмени, Доминик, сегодняшний митинг, она как пить дать поднимется еще выше, а эта женщина столько голосов не заслужила». Доминик встречался с ней всего раз на званом ужине. Его конкурентка язвительная, груба и невежественна. «Я должен выступить сегодня», — произносит Доминик. «Хорошо». Джарин круговыми движениями гладит его по спине, но, конечно же, эта забота исключительно на показ. Имиджу такие вещи на пользу. Избиратели должны верить, что Доминик и его жена любят друг друга. Кандидат в крепком браке выглядит убедительнее. «Идемте, босс!» — обращается к Доминику Джим, указывая на небольшую сцену впереди. На ней стойка с микрофоном и трибуна, хотя последний Доминик почти никогда не пользуется. Трибуна ограничивает его свободу. Он любит ходить по сцене, устанавливая контакт с людьми а стоя на одном месте, подобного эффекта не добьешься. К тому же народу нравится, что он перемещается то вправо, то влево, стараясь охватить вниманием всех своих сторонников и проникновенно глядя им в глаза. Чтобы объявить о выступлении Доминика, на сцену выходит женщина по имени Хезер, одетая в небесно-голубой блейзер и брюки в тон. Доминик поворачивается к Джалин и целует ее. Все взгляды устремлены на них. Джалин улыбается, демонстрируя ямочки на щеках, и на долю секунды Доминику кажется, что это искренняя улыбка, полная любви и желания. Когда он поднимается по ступенькам на сцену, отовсюду раздаются приветственные возгласы. Он обводит взглядом своих избирателей те одеты в синие футболки, выпущенные специально для нынешней компании. На груди написано «Поднимем Северную Каролину», на спине «Бейкер-2023». Все доходы от продажи футболок идут на финансирование его избирательной кампании. Доминик берется за микрофон, дожидаясь, пока его сторонники затихнут, и в этот момент замечает в толпе женщину. Она стоит в переднем ряду, В волосах у нее серебристые пряди, но это не седина, которая может появиться из-за возраста или стресса. Женщина нарочно выкрасила их в такой оттенок. Ее собственные волосы, черные, густые и волнистые, подхвачены изумрудно-зеленым шарфом. Ее одежда бросается в глаза. Остальные одеты просто, а эта модница явно предпочитает Боха-готику, на ней облегающий бордовый топ под футболкой, с глубоким V-образным вырезом, широкие брюки палатца цвета хаки и босоножки с эффектом потертости. В левой ноздре пирсинг, на запястьях медные браслеты, на шее целая коллекция ожерелий, одно из крошечных черепов. В смелом наряде она выделяется из толпы, но сильнее всего Доминика притягивают ее глаза. Темные, внимательные, с густо накрашенными ресницами и мерцающими фиолетовыми тенями, нанесенными весьма обильно. На вид ей лет тридцать с небольшим. Пока все прочие издают ликующие возгласы, улыбаются или глазеют на губернатора, эта незнакомка просто смотрит на него. Не хмурясь, но без намека на улыбку. Не сводя с Доминика не мигающего взгляда... Сначала он даже решил, что эта женщина — плод его воображения. Но вот Доминик моргнул, а незнакомка никуда не делась. Она явно не из его сторонников. А, впрочем, на митинги Доминика Бейкера приходят разные люди. Однако есть в ней нечто особенное. А еще что-то неуловимо знакомое. Но Доминик никак не может сообразить, что именно, хотя, может быть, у него просто разыгралось воображение от того что незнакомка буравит его глазами он невольно тушуется и чувствует себя не в своей тарелке речь он начинает без долгих предисловий первым делом поблагодарив собравшихся за то что пришли сжимая в руке микрофон он переходит в другую часть сцены и поочередно выхватывает взглядом из толпы чье нибудь лицо если он сфокусируется на других зрителях женщина похожая на ведьму не будет так сильно его отвлекать Некоторое время стратегия Доминика работает, но потом голос у него в ухе велит возвращаться в противоположную часть сцены, чтобы никого не обделить вниманием. Голос принадлежит Джиму, зоркому организатору избирательной кампании. Как бы Доминику не хотелось проигнорировать этот совет и остаться справа, он вынужден переместиться обратно. Чтобы и дальше занимать свою должность, надо правильно себя подать. Доминик медленно переходит влево, ожидая увидеть ведьму с пристальным взглядом, но ее там больше нет. Произнося речь чисто механически, Доминик сканирует толпу, однако незнакомки нигде не видно. Она исчезла. И теперь ему не дает покоя тяжелое предчувствие. Скорее всего, у него разыгралась паранойя из-за утреннего инцидента. Но, может быть, от этой женщины действительно исходит угроза. Что если записку в почтовый ящик подложила она? Неужели это попытка шантажа? Нет, невозможно. Откуда ей знать, что случилось? Да уж, у Доминика определенно сдали нервы. Тело никто не найдет. О том, где оно спрятано, известно только ему и Баазу, и больше эта информация никуда не просочится. Надо бы радоваться, что ведьма ушла... Однако ее внезапное исчезновение лишь усилило его тревогу.